Глава 13. Ознакомившись с газетным отчетом о слушаниях по делу Диксона, Элеонора ополоснула холодной водой глаза и лоб и попыталась успокоиться. Ее бедное сердце неистово колотилось в груди, но сейчас необходимо было собраться с мыслями и понять, какими показаниями располагает суд. Каждая печатная строка говорила в пользу обвинения. Кто-то из свидетелей поведал о нескрываемой неприязни Диксона к Данстеру, Только Элеонора знала, что помимо личной антипатии большую роль в этом играла своеобразно понимаемая преданность хозяину. Ланцет, несомненно, принадлежал Диксону. К тому же один из местных жителей, в молодые годы служивший у мистера Уилкинса конюхом, показал, что в тот самый день, когда пропал мистер Данстер, и все гадали, куда он подевался, понадобилось пустить кровь жеребцу из конюшни мистера Уилкинса, и Диксон послал его, мальчишку-конюха, за лошадиным ланцетом к коновалу. Это поручение еще тогда показалось ему странным, ведь у Диксона был свой ланцет, Допросили и мистера Узбалдистона, который без конца прерывал свой рассказ, чтобы выразить глубочайшее недоумение. «Уже ли такой разумный и благопристойный человек, как Диксон, мог совершить столь гнусное преступление?» Джентльмен не скупился на похвалы своему работнику, который много лет служил ему верой и правдой, однако под давлением представленных в суде доказательств не только принял сторону обвинения, но еще и подлил масло в огонь, сообщив, что старик упрямо противился малейшим попыткам привести в порядок тот самый кусок усадебной земли. Дойдя до этого места в отчете, Элеонора вздрогнула. Здесь, в очаровательной римской спальне, перед ней, словно наяву, возник роковой клочок земли, где она наизусть знала каждую пять. Короткий зеленый мох или лишайник, да реденькая трава поверх задерненной, необработанной почвы под старым деревом. О, почему она не была в Англии, когда землемером, железнодорожной компании вздумалась проложить ветку от Эшкома в Хемли не там, где планировалось изначально?» Уж она уговорами и мольбами добилась бы от попечителей решительного отказа продавать эту землю, сколько бы за нее не посулили. Сама подкупила бы землемеров, ни перед чем не остановилась бы. Увы, слишком поздно. Нельзя предаваться пустым фантазиям о том, что было бы, если бы нужно сосредоточиться на газетных столбцах. Из дальнейшего Элеонора почерпнула «немного». Обвиняемого спросили, не желает ли он сказать что-нибудь в свое оправдание, предупредив, как полагается, что любое слово может быть использовано против него. Затем следовало описание внешности и эмоционального состояния несчастного старика. Арестант схватился за железное прутье, чтобы устоять на ногах. Он то краснел, то бледнел и так страшно менялся в лице, что один из стражников предложил ему стакан воды, от которого он отказался. «Этот немолодой человек крепкого сложения, с суровым и угрюмым лицом». «Бедный, бедный Диксон», — простонала Элеонора, выпустив газету из рук. «Она готова была разрыдаться, если бы не запретила себе лить слезы, покуда не дойдет до конца и не уяснит весомость обвинений. Осталось одолеть всего несколько строк». В одну минуту показалось, что арестант хочет сказать что-то в свою защиту, но если он и хотел, то передумал, и в ответ на соответствующий вопрос мистера Гордона, мирового судьи, промолвил только «У вас все одно к одному, и все против меня, джентльмены, и, значит, такой расклад всех устраивает, потому не стану смущать вас своими речами, мне нечего добавить, как обвиняемый в убийстве Диксон предстанет перед осизным судом в Хеленфорде». «Слушания начнутся 7 марта. Председательствующие — барон Раштон и судья Корбет. «Судья Корбет. слова эти пронзили Элеонору словно острый нож. Она безотчетно встала, как будто внутри у нее разжалась тугая пружина. «Молодой человек, любовь ее юности и старый слуга, почти не отходивший от нее в те далекие дни». Эти двое, некогда связанные друг с другом, пусть не дружескими отношениями, но давним и близким знакомством, теперь сойдутся в качестве судьи и подсудимого. Она понятия не имела, к каким умозаключениям пришел мистер Корбет после ее частичного признания, когда она дала ему понять, что над ней, над всем их домом нависла угроза бесчестия. Всего пару дней назад Элеонора без труда вспомнила бы каждое слово, сказанное ею тогда, Но сейчас в памяти всплывали только факты, слова забылись и для чего пытаться их восстановить. В конце концов, судья Корбетт, не обязательно Ральф. Один шанс из ста, что это другой человек. Пока она в своем спутанном сознании взвешивала разные «за» и «против», из коридора донеслись негромкие шаги и приглушенный шепот. Счастливым людям с чистой совестью пора было ложиться спать. Кто-то проследовал мимо ее двери, Но в следующую минуту к ней постучали. Прежде чем открыть, Элеонора на мгновение прижала горячие ладони к вискам. За порогом стояла миссис Форбс в красивом вечернем платье с зажженной лампой в руке. «Можно мне войти, душенька?» — спросила она. Сухие, плотно сжатые губы Элеоноры явно противились словам согласия, не шедшего прямо от сердца. «Я так огорчена печальными вестями, которые доставил нам каноник, и так хорошо понимаю ваши чувства». «Мы с девочками только сейчас говорили, что легко можем поставить себя на ваше место. Каково было бы наше потрясение, если бы вдруг выяснилось, что всю жизнь проживший подле нас старик Дональд – тайный убийца. Наш Дональд также похож на злодея, как тот почтенный седовласый старец, который навещал вас в Ист-Честере». Элеонора поняла, что отмолчаться не получится. «Для меня это страшный удар». Бедный Диксон и ни единого друга рядом, даже мистер Осбалдистон свидетельствовал против него. «О, боже, боже, зачем только я поехала в Рим?» «Полните, голубушка, нельзя во всем видеть личную драму. Как не горько нам обманываться в людях, это еще не конец света. Хотя на вашу долю выпало поистине жестокое прозрение. Однако думать, будто ваша поездка в Рим каким-то образом могла...» Миссис Форбс изобразила на лице некоторое подобие улыбки, желая подчеркнуть абсурдность этой идеи и тем самым изгнать из чувствительного сердца Элеоноры всякое поползновение упрекать себя в случившемся, но Элеонора не дала ей договорить. «Миссис Форбс, каноник Ливингстон сказал вам, что я выезжаю завтра утром, мне надо как можно скорее вернуться в Англию и попытаться помочь Диксону». «Да, он сообщил нам о вашем намерении, отчасти поэтому я и нарушила ваш покой. Мне кажется, душа моя, вы заблуждаетесь, полагая себя обязанной сделать больше, чем уже сделала от вашего имени мисс Монро. Наняла лучшего адвоката, словом, не поскупилась, чтобы облегчить участь подозреваемого. Что еще вы могли бы предпринять, даже если бы оставались на месте? К тому же суд, скорее всего, состоится раньше, чем вы доберетесь до дому. И что тогда?» К тому времени вашего старичка либо оправдают, либо осудят. В первом случае ему обеспечено полное сочувствие общества, которое всегда готово поддержать неправедно обвиняемого. Но если суд признает его виновным, бедная моя Элеонора, для вас много лучше было бы находиться здесь подальше от всего и надеяться, что расстояние смягчит удар, когда вы узнаете о страшном конце несчастного, которого столько лет почитали достойным человеком. На это Элеонора с прежней нетерпеливой решительностью, столь чуждой ее обычно мягкой и покладистой манере, сказала, «Прошу вас, позвольте мне хоть раз в жизни самой решать, что для меня лучше. Не сочтите меня неблагодарной. Я не хочу обидеть вас, ей-богу. Вы всегда были так добры ко мне, милая миссис Форбс, но я должна вернуться. И чем больше вы меня отговариваете, тем больше я убеждаюсь в своей правоте». «Утром отправлюсь в Чевиту, а там посмотрим. Здесь мне все равно покоя не будет». Миссис Форбс молча воззрилась на нее. Под ее строгим неподвижным взглядом Элеоноре стало не по себе. В действительности этот взгляд выражал лишь растерянность миссис Форбс, которая не могла решить, стоит ли ей ради блага Элеоноры продолжать свои увещевания, несмотря на фиаско первой попытки, или отпустить ее с миром и не мешать ей готовиться к отъезду. Или сама положила конец ее сомнениям. «Вы всегда были так внимательны ко мне, так ласковы. Вы ведь не откажете мне в своем добром расположении. Прошу вас. А теперь, милая миссис Форбс, оставьте меня одну. Нет больше сил говорить об этом и помогите мне выехать на рассвете. Я буду век молиться за вас. Благослови вас Бог». Против такой просьбы миссис Форбс устоять не могла. Нежно обняв и расцеловав Элеонору, она пошла к дочерям, которые в ожидании сгрудились в ее спальне. «Мама, ну как она? Что говорит?» «Она страшно взволнована, бедняжка, и так уверила себя, что обязана вернуться в Англию и помочь злосчастному старику. Боюсь, нам ее не переубедить. Наверное, пусть уже едет». Хотя миссис Форбс наняла горничную сопровождать Элеонору в пути, каноник Ливингстон не желал отпускать ее в Англию без дружеской поддержки, а ей после всех волнений не хватило воли сопротивляться его настойчивости. Сама она предпочла бы ограничиться услугами горничной и никакой необходимости в его присутствии не видела. Измученная и разбитая, Элеонора думала только о Диксоне, о предстоящем суде и о том, как ей исполнить свой долг перед старым другом. Поздно вечером все трое взошли на борт тихоходной Санта-Лючии, и Элеонора сразу легла. Она не была подвержена морской болезни, иначе физические страдания могли бы на время отвлечь ее от душевных мук, всю ночь не дававших ей уснуть. Но она не хотела в темноте слезать со своей верхней койки и беспокоить других пассажиров в каюте. Дождавшись рассвета, или оно распустилась на пол, оделась и вышла на палубу. Вдалеке над водой выступали скалистые берега острова Эльба с великолепными пурпуровыми тенями под розовым небом зари. Море еще тяжело колыхалось после ночного шторма, но мерное покачивание только подчеркивало красоту искристых брызг и белой пены на синих волнах. После душной каюты Элеонора с наслаждением вдыхала упоительный морской воздух и удивлялась, почему ее примеру не следуют все, кто плывет вместе с нею. Лишь изредка кто-нибудь поднимался на палубу и начинал прохаживаться взад-вперед. Одним из первых появился каноник Ливингстон. Казалось, он положил себе за правило не навязывать Леоноре свое общество и смиренно ждал случая быть полезным ей. Обменявшись с ней утренним приветствием, он тоже начал ходить туда-сюда, пока она тихо сидела в сторонке, провожая взглядом быстро таявший вдали живописный остров — Прекрасное видение, которое запомнится ей на всю оставшуюся жизнь. Внезапно судно содрогнулось, словно от резкого толчка, и закачалось сбоку бок так, что палуба заходила ходуном. Шканцы заволокло клубами пара, сквозь которые ничего нельзя было разглядеть. Жертвы морской болезни повыскакивали из кают в самом нелепом виде, наполовину в исподнем, Разношерстная, пестрая, неописуемо колоритная толпа пассажиров третьего класса высыпала на корму, пронзительно гомоня на какой-то диковинной смеси итальянского и французского. Элеонора стояла посреди всего этого хаоса в немом изумлении. «Неужели Санта-Лючия пойдет на дно?» — с ужасом подумала она. И Диксон останется один на один со своей бедой. В считанные секунды рядом с ней возник каноник «Ливингстон». Она едва различала его в мутной пелене и почти не слышала из-за шума вырывавшегося наружу пара. «Не пугайтесь раньше времени», — повторил он громче. «Какая-то поломка в машинном отделении. Схожу, узнаю и сразу вернусь. Положитесь на меня». Действительно, вскоре он вернулся к скамье, на которую она вновь опустилась, дрожа от страха. Машина частично вышла из строя по вине неаполитанских горе-инженеров. «Нам придется идти в ближайший порт. Проще говоря, возвращаемся в Чевиту. «Но ведь Эльба ближе», — возразила Элеонора. «Если бы не пар, ее было бы видно на горизонте. Это не в наших интересах. Рейсовые пароходы там не останавливаются, и мы могли бы надолго застрять на острове. В Чевите, если нам улыбнется удача, мы успеем сесть на корабль, отплывающий в воскресенье». «Боже, боже!» — в отчаянии воскликнула Элеонора. «Сегодня второе, воскресенье четвертое». «Ассизы начнутся седьмого, но что за невезенье?» Да, именно, неудачи всегда окажутся досадной вдвойне, когда из-за ее глупой прихоти мы не можем вовремя прийти на помощь ближним. Однако тот факт, что «Ассизы начнутся фэллингфорде седьмого», еще не означает, что дело Диксона будет слушаться первым. Мы все еще можем успеть добраться до Марселя в понедельник вечером. Оттуда дилижансом в Леон, и значит... «Нет, боюсь, раньше четверга в Париж нам не попасть. Четверг — это восьмое. А вам, по-видимому, известно о каком-то смягчающем обстоятельстве и потребуется время, чтобы добыть подтверждение». Вопрос этот вырвался у него нечаянно. Он знал, что Элеонора ревниво оберегает свою тайну и не хочет приоткрыть причины, по которой считает Диксона невиновным, однако не мог отказаться от мысли, что ей, слабой и робкой женщине, не привыкшей к решительным действиям и устройству разных дел, непременно понадобится чья-то помощь. И каноник почел бы за честь оказать ее, особенно теперь, когда из-за этой аварии времени исполнить задуманное у нее будет в обрез» но и Леонора, и на сей раз оставила без ответа его осторожную попытку выяснить, для чего ей так спешить в Англию. Мисс Уилкинс подчинилась всем его указаниям, соглашалась со всеми его предложениями, но душу свою раскрыть не желала. И канонику пришлось с этим смириться. Не понимая настоящих причин ее переживаний, он не знал, как ей помочь. И вот опять тот же кошмарный зал в порту Чевиты. А липоватый расписной потолок, грязный дощатый пол, постоянный грохот дверей и дребезжание оконных стекол. Хотя сердце ее заходилось от тоски, внешне Элеонора являла собой образец покорности и долготерпения. Зато ее горничная так красноречиво демонстрировала свое возмущение, что хватило бы на десять Элеонор. Ей-то совершенно незачем было торопиться в Англию, но нельзя же терять достоинство и безропотно сносить разгильдяйство проходной компании. Когда томительному ожиданию пришел конец, они вновь миновали Эльбу и прибыли в Марсель. Здесь Элеонора почувствовала, какую неоценимую помощь оказывает ей каноник Ливингстон, подрядившийся быть при ней курьером, как он выражался.